Орес. Бог войны и спора, человек действия, упивается радостью битвы, расцветает в конфликтах. Символ мужской силы, напористости и агрессии. Сердце, и инстинкты побуждают его реагировать на обиду физически, не задумываясь о последствиях. Когда в нем вскипает ярость, арес не обращает внимания, с кем имеет дело и во что это может вылиться. В какие неприятности? Напорист, активен, эмоционален. Тот еще задирос раннего детства. Предпочитает зрелых, раскованных женщин, любящих секс. Спыльчив, любит резать начальству в глаза правду матку. Мужчине-оресу трудно хранить верность одной только женщине, тем более жене. Снегин в который уже раз вернул в отправную точку запись из лифта. И в самом интересном месте нажал на паузу. Мысленно разбил пирамиду. По зелёному сукну раскатились разноцветные шары. В руках оказался виртуальный кий. Необходимо было подумать. И крепко подумать. Потому что эта запись добавляла в позицию новый элемент. Так называемый замазанный шар. И бить его было неудобно. Но надо. Так, может, от борта? Через жильцов? Выяснить, кому приходил и зачем? До этого Снегин раскладывал убийство Зуева на троих. Первак, Герасимов и Дивеев. Точнее, за команду Герасимовых могла сыграть Тамара. На пятом этаже разгорелся условный пожар. Соседи были в напряженных отношениях. После того, как Зоевы решили развестись, Егор Всеволодович заявил, что квартира его собственность, и он собирается ее как можно быстрее продать, чем и занялся. После того, как у Зуевых побывал риэлтор, туда наведалась Тамара. У них с Егором Всеволодовичем состоялся довольно жёсткий разговор. Предмет — внебрачный сын Зуева, Марат, интересы которого пыталась отстоять Тамара. И Зуев, посмеявшись, велел девушке убираться вон. Мотив ещё какой. Девицу Снегин видел и имел удовольствие с ней пообщаться. Ураган. Может она ударить человека? Ещё как. Регулярно этим занимается. У девушки. Чёрный пояс под хэквондо. С перваком всё понятно, тут ревность. Первая любовь и всё такое. Разбитая жизнь. Тайну перваков необходимо узнать. Чем-то же их Фёдор шантажирует. Самим Герасимовым тоже всё понятно. Защищает дочь. Дивеев попросил соседа о персональных тренировках с боксёрской грушей. Основные удары, как и куда надо бить, Олега Николаевича жена запилила. И пьяный он непредсказуемый. Дивеев, конечно, не профессиональный боксёр и физически не так силён, как тот же Фёдор. Но алкоголь притупляет боль и действует как допинг. Трезвый Дивеев вряд ли способен на кого-то напасть. А вот пьяный... Кто-то вышел из своей квартиры, когда двое мужчин выясняли отношения. «Иди, я сам разберусь. У тебя вон рука». Кто стоял у Германа за спиной? Вариант основной Тамара. Осип Первак показался Снегину увольним, мамкиным сынком. А вот с Дивеевым увидеться так и не удалось. Софья Львовна стоит стеной. Но, судя по рассказам о нем, Олега Николаевича сбрасывать со счетов нельзя. Снегин был уверен, что бродить придется в трех соснах. И выбирать из них. Первак Тамара Дивеев. И вот вам сюрприз. Герман упоминал, что, когда он разговаривал с Зоиным мужем, поднимался лифт, и вроде бы открылись двери. А потом поклонник Зои Зоевой потерял сознание. И очнулся уже рядом с трупом. Просматривая запись, Снегин видел. Всё так. Сначала на пятый этаж поднялся Герман. Какое-то время в подъезд никто не заходил. А потом появился мужчина. Приехал на машине, но припарковался далеко от дома. Прятался. Потому что к подъезду он тоже шёл, пригнувшись и пряча лицо. От ветра? Или не хотел попасть под камеру так, чтобы легко могли опознать? Поскольку был зимний вечер, темно и фонари светили тускло, разглядеть мужчину оказалось трудно. Одежда на нём была неприметная. Тёмная зимняя куртка, чёрная вязаная шапочка, подбородок мужчина уткнул в воротник куртки. Но в лифте стало светло, и на какое-то мгновение мужчина поднял голову. Есть. Восточные черты лица, скуластый, кожа довольно смуглая, брови густые, чёрные, нос с лёгкой горбинкой, глаза карие. На пятом этаже мужчина вышел. Судя по таймеру, Герман и Зуев в это время беседовали. Что интересно, незнакомец снова оказался в лифте спустя всего 18 минут после того, как вошел в дом. Зачем, интересно, приходил? На 18 минут. И на обратном пути в лифт зашел уже на шестом. И вид у мужика был помятый. Капюшон зимней куртки болтался всего на двух кнопках. Съемная деталь одежды. Кто-то попытался ее отодрать. А ещё мужик был страшно зол, у него жилваки ходили на скулах его косых, татарских. Вот он, замазанный шар. Приблизительно так, как этот мужик и выглядит киллер. Но он прокололся, посмотрел вверх на камеру, а значит, личность можно установить. Снегин тут же сделал запрос. Посидел, подождал. Ответа не было. Позвонил следак, пришлось тащиться к нему. Снегин ожидал выволочку, её и получил. «Результаты есть?» — спросили у него. не мысли есть. Обвинение предъявлено, процесс идет. Я в курсе». Он глубокомысленно посмотрел в потолок. «Тут только время тянуть. Ты завязывай с этим, Снегин. Займись лучше профилактикой преступности». «Ей интернет занимается», — буркнул он. «Чего?» «Все в гаджетах сидят. Если и мочат друг друга, то виртуально, в комментах». «Много ты знаешь», — разозлился следак. «Подозреваемый уперся. В несознанку ушел. И все из-за тебя. Даю тебе неделю. На этом все. Ломай этого Германа как хочешь. Ты не допускаешь мыслей, что он тебя за нос водит. Манипулирует. Я всякие мысли допускаю. У меня работа такая. Творческая. Не удержался он. Пока все, что ты сотворил, это лишние заморочки в очевидном уголовном деле. Валя отсюда. Я все сказал» а всего через час он сидел перед монитором, мысленно повторяя. «Блин, блин, блин, что делать-то теперь?» Теперь он и сам хотел всё повесить на Германа и по-тихому слинять. В конце концов, Карлович заслужил. Пусть отсидит за все свои грехи и за будущее тоже. Иначе получается задница. Потому что пришёл ответ на запрос насчёт личности гражданина из лифта. Прочитав досье онного, Снегин в раз покрылся холодным потом, Круг-то получается, замкнулся. абашев Ренат Султанович. По слогам перечитывал Снегин, все еще не веря своим глазам. 34 года. Семейное положение женат, двое детей. Окончил юридический колледж по специальности правоохранительная деятельность. Получил звание сержант. Распределен в ППС по личной просьбе. Написал рапорт, объяснил причину. Проходил там стажировку, понравилось. Проработал в полиции три года, получил повышение. Неоднократное взыскание. Конфликтовал с начальством. Уволен из органов званий старший сержант за рукоприкладство. На Абашева периодически поступали жалобы. Жёстко вёл допрос. Превышение должностных обязанностей и полномочий. Но ужас был не в этом. Дальше и Снегину читать не хотелось. Понятно всё было с этим Абашевым. Самец, сильная мужская особь, Любит подчинение, демонстрировать силу. Физическую. Кулаками, короче, махать. И выперли его из органов по делу. А дальше Ренат Султанович рванул на вольные хлеба. По специальности правоохранительная деятельность. Корочки-то Абашу имеются. И стаж какой-никакой. Связи в полиции остались наверняка. Однокашники, собутыльники. А что выперли из органов, так люди разные нужны. Люди всякие важны. Кому-то из хозяев жизни такие черты, как жестокость и агрессивность, при огромной физической силе и профессиональном навыке пулевой стрельбы импонируют. К тому же Абашеву с его двумя детьми до зарезу нужны деньги. Замотивирован по уши. И последнее, или, как сейчас говорят, крайнее место его работы — строительная компания. Абашев — сотрудник службы безопасности. В его должностные обязанности входит объезд строительных площадок, Контроль присутствия сотрудников на объектах, фотоотчет присутствия сотрудников, выявление нарушений техники безопасности, выполнение поручений руководителя службы — значит, не начальник Абашев. Хреново не это. Генеральным директором строительной компании, в которой работает Абашев, является Антонов Илья Денисыч. Приплыли. Снегин как-то не учёл, что фирма Петровских, которую возглавляет муж одного из главных её акционеров Полины, тоже занимается строительством. Следовательно, Зуев мог быть им, Петровским, конкурентом. Их интересы в бизнесе пересекались. Почему Герман оказался с букетом роз именно у квартиры Зои Зуевой? А до этого отработал Антонова. Ведь Зои и Полина могут быть знакомы. Снегин торопливо открыл ВКонтакте. Блин, так и есть. Полина Узуевой в друзьях. Весь этот бред теперь надо читать, чтобы понять связь Антоновых с убийством Зуева. А она есть. Снегин совсем запутался. Понял одно — надо ехать к Антонову. Ведь этот амбал работает на него. Бывший мент, уволенный за рукоприкладство. Зверега та еще. А что, если Антонов сам решил свести с Германом счеты и параллельно устранить конкурента? Уф. Получается, что Снегину надо утопить бизнес своих родственников, чтобы докопаться до истины. И найти настоящего убийцу Егора Зуева. А если киллера нанял муж Полины? Как Антонов узнал, что его кинули? Ну, Илья Денисович не так-то прост. Месяц прошел с той памятной встречи в кабинете у нотариуса. Служба безопасности на фирме Петровских имеется. И нехилая. А что, если Антонов призадумался? и дал поручение нарыть все, что можно на Германа. Допустим, дал его Абашеву. Эту версию тоже необходимо отработать. И если все на самом деле так, то Снегин полный идиот. Полез куда ни звали. Остановиться или рыть дальше? Ничего себе выбор. И что скажет Алла? Ведь здесь, получается, замешана ее родная сестра. Ну и бизнес, как ни крути, семейный, который Снегин запросто может развалить. «А как же Эвелина славна «Лео?» «Нет, этот смазливый засранец не пропадёт. И бабушку не бросит, но всё же». И Снегин решил пойти к Антонову не как мент, а как родственник. Поговори для начала по душам. И набил в WhatsApp'е «Алло». «Напроси сегодня в гости к сестре». «Это срочно?» «Да». «Снегин, что случилось?» «Скажу потом». «Ок». Алла всегда была понятливой. Задание получено. Почему Снегин сам не написал Полине или Антонову? Потому что был хреновым дипломатом и боялся чего-нибудь не то ляпнуть. И Антонов нужен был тёпленьким. Тот лучше по-родственному всё порешать. С бутылкой шампани и тортом. Уже собравшись уходить с работы, Снегин услышал, как в телефоне блямкнуло. Мы приглашены. И Алла поставила закрытую скобку, типа улыбочка. «Одежда парадная?» — отбил Снегин. «Нет, семейный ужин». Только Антонова и мы. Ты этого хотел? Да. Ох, и каша заваривается. Неужто убийца Абашев? Вот он, замазанный шар, который по-любому надо закатывать в лузу. Даже с риском для бизнеса Петровских.